Дина подняла глаза и увидела, что земля размером с грейпфрут. Она поспала, перекусила, пристегнулась к креслу, чтобы продолжить работу, и опять подняла глаза. Земля была с баскетбольный мяч. Все еще не слишком большая, однако скорость их была так велика, что до нее оставалось всего около часа. Последнее совещание прошло в кают-компании Эмира. Для их неуклюжего корабля она стала чем-то вроде капитанского мостика. Дина сняла со стен в различных комнатах командного модуля три плоских монитора и присобачила их к столу в кают-компании кабельными стяжками. Сейчас их целиком заполняли перекрывающие друг друга программные окна. Некоторые были терминальными, в них отображались логи или коды в редакторе. Но в массе своей в окнах шли видео, отображающие то, как выглядит операция с точки зрения различных роботов. Наружу смотрела только одна камера. Дина разместила лишнего ужика на корме со стороны Надира и направила его камеру на Землю. Помимо этого, ее единственным ситуационным монитором была программа навигации по звездам, отображавшая в небольшом окне трехмерное изображение Земли с траекторией Эмира, наложенной поверх в виде геометрической кривой. Внизу окна несколько графиков показывали высоту и скорость в зависимости от времени. В данный момент скорость равнялась 6000 метров в секунду и она выросла с 4000 за какие-то два часа. Если ничего не предпринимать, еще через час они удвоятся, а затем, когда перегей останется позади, и они снова отправятся в открытый космос, опять начнет падать. Этой скорости хватит, чтобы вернуть их обратно в L1, если только Zero справится со своей задачей, которая заключается в том, чтобы затормозить. Он удовлетворился единственным плоским экраном, который установил на противоположном от Дининого триптиха конце стола. Оттуда он будет управлять реактором. Дзиро уже начал потихоньку двигать стержни поглотителей, чтобы получить представление о том, как быстро реактор выйдет на полную мощность, когда дело дойдет до настоящего запуска. Допущенная на этом фронте ошибка привела бы к разрушению стержня и в конечном итоге сгубила Шона. И на этот раз Дзиро не хотел никаких сюрпризов. За несколько минут до Перигея, если с точки зрения Маркуса все будет идти по плану, «Дзиро» даст команды, которые выведут реактор на полную тепловую мощность, примерно в 4 гигаватта. Лед начнет плавиться и станет перегретой водой. Пар своим хлынет сквозь инконнелевую горловину, расширяясь и остывая в сопле, пока не превратится в сверхзвуковой буран, в белое копье холодного пламени, толкающее огромный корабль назад, замедляя его полет. Не настолько сильно, чтобы он рухнул в атмосферу навстречу собственной гибели, но достаточно, чтобы снизить орбиту и приблизить ее к Изи. Эмир ощутит ускорение, которое для его обитателей будет неотличимо от гравитации. Все то, что сейчас свободно плавает по Эмиру и новому Керду, упадет вниз. Дину Эдзиру тяжесть прижмет креслом напротив мониторов. тоже относится и к Маркусу. Он построил собственное гнездо из планшетов и мониторов во главе стола. Их сейчас в основном заполняли навигационные данные. Выше в новом Керде слава окажется прижат к компенсационному креслу под довольно неудобным углом. Тяжесть будет не слишком сильной, даже реактивная система на четырехгравитационном реакторе не в состоянии дать значительный импульс по сравнению со столь огромным куском льда. Если их вес не будет значительно меняться со временем, это знак, что дела идут хорошо. Рост веса, скорее всего, будет означать, что они погибнут. Поскольку затормозить их так, чтобы ощущаемый вес заметно вырос, мог лишь контакт с атмосферой. Чем больше они замедлятся, тем ниже упадут. Чем ниже они упадут, тем плотнее станет воздух. Чем плотнее воздух, тем больше сила, с которой он тормозит корабль. Эту силу они и ощутят, как прирост веса. Экспоненциальная спираль, если миновать определенный порог, уничтожит и мир. Новые Керты и всех, кто на борту. Единственным вопросом будет, как именно они умрут. В аппарате поменьше они сгорели бы заживо. Поскольку здесь их окружал лед, вероятнее, что они сначала потеряют сознание от перегрузок. Такая смерть будет сравнительно безболезненной. Дюбуа Харрис и Конрад Барт, наблюдая все это с высоты в несколько сотен километров, увидят над южным полушарием голубой след и доложат Ави, которая сделает по этому поводу сообщение для Ковчега. Насколько Дина знала, свою подругу текст сообщения уже написан. На всякий случай. Странно было оказаться к ним настолько близко и в то же время так далеко в контринтуитивном измерении Дель-ТВ. Между Изи и Нью-Кэрдом установился широкополосный канал связи. И Дине пришлось сделать над собой усилие, чтобы не отвлекаться на текстовые сообщения, не говоря уже о фейсбуке «Скоро увидимся, чмоки», — написала ей Айви. Дина ответила в том же духе и закрыла окно. Вячеслав надевал голубой термокостюм, какие носят под скафандрами. Дина знала, что это лишь предосторожность на тот случай, если по какой-то причине срочно потребуется выйти наружу. Слава оставил свой скафандр в шлюзе нового Керда именно на подобный случай. Адина расположила рядом двух хватов, чтобы ему помочь. Маркус мог иной раз быть очень бесцеремонным, что было частью его лидерских качеств. Он неявным образом давал людям понять, что ожидает, они будут, черт их побери, выполнять свою работу без предварительного подбадривания и последующих похвал. Это устраивало не всех. Некоторые любят церемонии. Их Маркус в экспедицию не позвал. Таким образом, все началось как-то само по себе, без громких слов. Слава метнулся к лестнице и наверх, а через минуту сообщил, что находится у пульта управления нового Керда. «Дзиро» поэтапно объявлял о подготовке реактора к запуску, время от времени предлагая также объяснение того, как следует понимать цифры. «Чуть быстрее, чем ожидалось, постепенно начинает замедляться. Точно по плану. Готов продолжать по команде». Ну и все такое. Участие Маркуса большей частью сводилось к тому, что он грыз ноготь, не отрывая внимательного взгляда от экрана. Время от времени он протягивал руку, и что-то вбивал в клавиатуры или водил и постукивал пальцами по экрану планшета. Работа Дины была абстрактной почти целиком. От очевидно значимых вопросов ее отделяли как минимум несколько уровней. Она старалась сосредоточиться на деле и не отвлекаться на звуки доброй тысячи предметов, посыпавшихся на пол и мира, когда благодаря комбинации возрастающей тяги и двигателя и непрерывно растущего сопротивления атмосферы включилось тяготение. «Давай», — скомандовал Маркус. «Понял», — откликнулся Дзиро. «Стержни поднимаются согласно программе, и мы вышли на критический режим». Через несколько минут реактор дал 4 гигаватта тепловой мощности, достаточно, чтобы снабжать энергией Лас-Вегас. Дина ощутила это как резкое увеличение тяжести и услышала, как какафонию из скрипов, потрескиваний и звуков чего-то бьющегося. Командный модуль и окружающий его лёд испытывал структурные нагрузки. На экранах это отразилось внезапным всплеском хаотической активности в окнах, которые несколько часов были до скуки статичны Ледяные бункеры, в последние недели полные до краев, принялись с пугающей скоростью отправлять свой груз в завертевшиеся шнеки. Несколько роботов-мониторов оторвались ото льда или заскользили. Выразилось это в том, что угол зрения камер начал резко и головокружительно меняться. Дина нажала ввод в программе, отдававшей распоряжение всем роботам внутри осколка подавать лед в бункеры с максимальной возможной скоростью, и старалась одним глазом следить за ее выполнением, одновременно отслеживая структурную целостность всей Дины. В традиционном раскладе вся работа шахтеров происходила в условиях силы тяжести, так что любые структурные ошибки проявляли себя довольно быстро и весьма драматически, обрушивая породу. Шахту, которой являлся Эмир, постепенно пробили при невесомости, а тяжести подвергались лишь в краткие периоды включения двигателей. Так что имело место определенная нервозность. Не рухнет ли она? Пока что все выглядело неплохо. недурно теряем скорость», – пробормотал Маркус, по-прежнему грузя ноготь, и Дина себе быстро глянуть на графики, убедиться, что так и есть. Время пролетело быстрее, чем можно было подумать. До Перегея оставалось всего несколько минут. Недурно в формулировке Маркуса означало «существенно для наших целей, но недостаточно, чтобы нас убить». Затем Маркус сказал «Слава, пожалуйста, пуск на три секунды». «Да», — откликнулся Слава по-русски и через несколько секунд добавил «Пошло». Они бы не знали, делает ли что-нибудь Слава, если бы внешняя камера, которую Дина разместила на поверхности осколка неподалеку от Нового Керда, не сообщала им об этом. Камера показала, что из сопла маленького корабля истекает призрачное голубое пламя, толкая нос Эмира вниз и слегка приподнимая корму. Дина не сразу поняла, что это означает. Сперва она испугалась, что это обрушение, и лишь потом сообразила, что попросту больше не ожидала испытать этого ощущения в своей жизни. «Атмосферная турбулентность». Так близко к Земле она не бывала с тех пор, когда ее запустили на орбиту за год до ноля. И если в ближайшие несколько минут все окажется в порядке, никогда больше не побывает. Дрожь продолжалась недолго. Мелкие колебания на графиках перед ней постепенно отодвигались в прошлое. «Отскочили», — сообщил Маркус. «Думаю, придется как минимум еще раз». «Шнеки номер 4 и остановились», — объявил Дзиро. «Запускаю их в обратную сторону. Надеюсь, удастся разблокировать». Внимание Дины вернулось к работе. Она быстро окинула взглядом уровни в бункерах и обнаружил что они, как и ожидалось, быстро падают, невзирая на все усилия пополняющих их роботов. Те два, которые назвал «Дзиро», были переполнены. Лед из них не транспортировался. Дина запустила программу, в соответствии с которой несколько хватов отправились перегружать лед из бункера 4 и 11 в соседний, из которых его можно было подавать. «Двигатель Кэрда сработал вовремя», — сообщил Маркус. «Но провернул нас чуть дальше, чем нужно. Я компенсирую маневровиками, но это не так быстро». Он ввел несколько команд, которые, как следовало полагать, запустили маневровые двигатели и «Эмира» импульс которых был направлен противоположному главному двигателю нового Керда. «Кстати, мы только что прошли перегей, надеюсь». Дина бросила взгляд на графики и убедилась, что они действительно миновали среднюю точку маневра. однако высота парадоксальным образом продолжала падать. Они готовились ко второму, и надо надеяться, последнему отскоку от атмосферы. «Мы на каком-то странном курсе», — заметила она. «Верно», — согласился Маркус. «Если переживем ближайшие несколько минут, потом выправим». «Шнек номер одиннадцать заработал», — объявил Дзиро. «Но остановились второй и третий. Может случиться критическая нехватка топлива». «Чертовых маневровиков не хватает», — выругался Маркус. «Нас слишком развернуло, а сейчас пора для очередного отскока. Мы идем не просто кормой вперед, а еще и вверх тормашками». Иными словами, двигатель нового Керда сделал свое дело. Он прижал вниз нос корабля, смотревший назад, и не дал корме, направленной вперед, зарыться. Они проскользили по атмосфере широким боком и выполнили удачный отскок, вероятно, спасший им жизнь. Однако, стоило кораблю прийти во вращение, остановить его было уже нелегко, и теперь он провернулся дальше, чем нужно. Нос был направлен слишком глубоко вниз, сопло двигателя смотрело в космос. «Нас что же толкает вниз к планете?» – уточнила Дина. «Не «Двигатель не гасить», – распорядился Маркус. «Лед кончается», – сказал Дзиру и бросил на Дину взгляд поверх монитора. Дина заранее их предупреждала, что подать достаточно топлива, чтобы выполнить торможение за один запуск, получится лишь в притирку. И только при условии, что все пройдет идеально. Чего не произошло. Она встретила взгляд Дзиру, покачала головой и снова окунулась в работу. «Дзиро, приготовься глушить двигатель», – скомандовал Маркус. «Мы входим в плотные слои. Я не знаю, что произойдет». Вестибулярный аппарат подсказал им. Что-то произошло. Мощный и реактивный импульс продолжал вдавливать их в кресло. Но какая-то сила ухватила Эмир за нос и стала разворачивать. «Зацепим носом», – пояснил Маркус. «Нас разворачивает обратно. Заглушить главный двигатель на счет три. Два, один, давай». «Паровую машину на ядерном реакторе мгновенно не заглушишь». В ответ на вводимые дзиры команды двигатель дрогнул, его тяга стала ослабевать. Однако прошла едва ли не минута, прежде чем они снова оказались в невесомости. Иными словами, свободно двигаясь по орбите и не подвергаясь воздействию реактивного импульса. «Через минуту-другую выдам новые орбитальные параметры», — сообщил Маркус. «Это не так легко. Мы кувыркаемся» доступивший после остановки двигателя тишине дина вдруг услышала какие то отдаленные тонкие крики она поняла что это аудиоканал с изи идущий через наушники которые у нее сорвало во время маневра звуки шли из бункера когда дина снова натянула наушники на голову стало ясно что это крики радости ни хрена ж себе вы там дельту в сбросили Воскликнул Дюб, услышав голос Дина на том конце. «Принимайте поздравления!» Пришедший через несколько секунд отклик Дины был довольно осторожным. «Похоже, недостаточно, до хрена!» Было странно слышать знакомый голос, промодулированный старомодным каналом аудиосвязи. Словно бы Дина на вечеринке изображала база Олдрина. бас Олдрин — американский астронавт, пилот лунного модуля корабля миссии «Аполлон-11», второй человек, вступивший на Луну. Оттенки эмоций связь передавала даже лучше, чем сами слова. «Конрад еще вычисляет ваши парамы», — ответил ей Дюб. «Но даже по визуальным наблюдениям ясно, насколько вы затормозили. Фантастика». «Значит, похоже, понадобится еще круг», — отозвалась Дина. Она имела в виду, что им придется подождать, пока Эмир совершит еще один оборот вокруг Земли и снова выполнит запуск в Пиригее. Только тогда они затормозят настолько, чтобы встретиться с Изи». «Теперь перегей будет выше», – уточнил дюк «Вам уже не придется лететь на вашей чертовой ледышке сквозь гороховый суп». «Сказать по правде, летать на чертовой ледышке довольно утомительно», – произнесла Дина. «Стакан наполовину полон, детка», – успокоил ее Дюб. «Наполовину полон. Вы сможете зажечь свечку. Все сработало. Вы отскочили от атмосферы. И уже охрененно близко к нам. Конрад мне подсказывает, что апогей у вас определенно подлунный». Это означало, что Эмир развернется и снова начнет падать на Землю, даже не достигнув орбиты бывшей Луны. «Это круто», — добавил он, — «и приведет к политическим изменениям». После долгой паузы Дина наконец переспросила. «К политическим?» Словно не могла поверить своим ушам.